Глава десятая Ярмарка близилась к концу. Яков Назарыч легкомысленно заострил бороду, подстригся, купил серый щегольской костюм, пальто, сиреневый галстук, перчатки, тросточку. Словом, весь преобразился, помолодел, даже излишки брюха сумел подтянуть, вобрать в себя. И гулял, как-то извивно выгибаясь, весело посвистывая и крутя в воздухе сверкающей тросточкой. Прохор, весь в деловой лихорадке, изо всех сил помогал Андрею Андреевичу, а тот помогал ему. Ездили вместе на Сормовские заводы. Прохор решил заказать себе по совету Протасова небольшой в двадцать индикаторных сил пароходик, две помпы, паровой двигатель, части для небольшой лесопилки. Впрочем, На первоначальное оборудование золотых приисков инженер Протасов составит ему смету, и, вероятно, мало-бедно придется Прохору затратить тысяч тридцать сорок. Ни слова не говоря, Яков Назарыч вручил Прохору чек на пятьдесят тысяч и похлопал по плечу. «Валяй!» Прохор разъезжал на извозчиках. Ему надо купить кирки, ломы... Матыги приценялся в двадцати местах, — ему надо самые лучшие, но подешевле, купил две палатки, походные кровати, даже брезентовую лодку. Нина не могла побороть в себе соблазн. Андрей Андреевич — такой знаток искусства. Иногда урывками вдвоем посещали они церкви, пригородные монастыри, он попутно читал ей лекции по иконописи и русскому зодчеству. Даже собирались съездить в Ярославль. Милый, милый Андрей Андреевич! Прохор сперва относился к этому совершенно равнодушно, потом стал раздражаться, наконец, побросав лопаты с кирками и мотыгами, старался быть при Нине. — Если ты, Нина, поедешь с Протасовым в Ярославль, это неприятно будет мне. — Почему? — Потому что неприятно. Брови Прохора дрогнули и дрогнул голос. — Нина не из таких, — сказала она двусмысленно и вдруг поцеловала его. — Ниночка, значит, любишь. — А как ты думаешь, я ведь не графиня Замойская? Под вечер Прохор возвращался на лошади в номер. Пролетка до того нагружена ящиками, тюками, лопатами. что он задрал ноги чуть ли не на плечи извозчику правей навстречу шикарный лихач в экипаже шляпа на ухо яков назарыч он молодецкий подбоченился левой рукой а правой обнимал красотку нежно привалившись к ней плечом как медведь к сосне ах прохор быстро отвернулся яков назарыч выхватил у красотки зонтик и моментально прикрылся им. «Эхе!» -э — -э", протянул Прохор. «Графиня Замойская никак!» и хихикнул. «А ведь, кажись, узнал дьяволенок!» промямлил Яков Назарыч и, вручая зонт, вновь прильнул к красотке. «Господи Христе! Да чего пышны вы, мадам! Кажись, без корсетов!» а ни единого ребрышка прощупать не удается. Клянусь честью. Номер сибиряков был большой, трехоконный. За перегородкой помещался Прохор. Беседовали втроем. Андрей Андреевич забежал проститься. Он завтра на Урал. В душе Нины что-то двоилось, и сама не знает что. Ее думы, как странник на распутье двух дорог, потянет одну ниточку... Потянет другую, ниточка к сердцу инженера, Золотая струнка, певучая и тонкая, Ниточка к сердцу Прохора, канат. А те двое говорят, говорят, о чем? И к чему эти разговоры, Когда при разлуке надо грустно, торжественно молчать? Итак, еще раз повторяю, Ваш пароход будет готов к весне. В разобранном виде доставите его до сибирского бассейна, Там соберете и прямо на угрюм реку. Нус! Андрей Андреевич взял фуражку и подошел к поднявшейся Нине. «Нина Яковлевна, вы столько доставили мне чудесных минут, что позвольте поцеловать ваши ручки». «До свидания, до свидания. Мы так все привыкли к вам, Андрей Андреевич. Тоскливо будет без вас. Оставайтесь». Он развел руками. Сокрушенно подряс головой вздохнул. «Долг! Дела!» И быстро повернулся к Прохору. «А с вами мы еще поработаем!» «Значит, решено!» «Ко мне!» Прохор пошел проводить его. Нина приникла к окну. Пробелел и скрылся во тьме инженер Протасов. «Надолго ли?» «Может, навсегда?» Нина сидела грустная, В глубоком кресле, в полутемном углу, и костюм у нее темный, с серыми, немигающими глазами сосредоточенно всматривалась в будущее, ничего не видела в нем, ничего не могла понять. Прохор крупно, твердо ходил от стены к стене, покручивая бородку. Он то хмурил брови, то улыбался. Он видел будущее ясно, четко. Еще не заглохли в его ушах речи Протасова, Жажда деятельности напрягалась в нем, как пружина. Только бы для начала побольше денег, И тогда сразу Прохор размахнется на всю округу. Отец вряд ли много даст, сам не дурак пожить, Но во всяком разе Прохор Анфису турнет. Дудки, Анфиса Петровна, наживай сама, дудкис! «Как долго нет Якова Назарыча?» «Почему это?» Нина не ответила. Может быть, не слыхала этого вопроса. Крепкие Прохора шаги, как молот в наковальню, в молчаливое Нинино раздумье. Андрей и Прохор. Так как же быть? Конечно, Прохор упрям, но он привязчив. Из него любовью, лаской Нина может сделать все. «Ах, к чему еще мечтать?»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 — Иди спать. Подумай, помолись, и завтра скажешь. — Помолись? Ха-ха! Богомолка! Он топнул и два раза с силой ударил кулак в кулак, нервно выкрикнув «Ха! А! вытащил платок, угловато взмахнув им, и с угрожающим стоном пошел к себе, горбатый, с поднявшимися плечами, несчастный, маленький.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 Что-то бубнил еще Лука Лукич, доверенный.